Глава четвертая «Уверен, что никого больше вокруг нет», — спросил у меня Люциус. Думаю, да. Немного неуверенно сказал я, вновь вызвав небольшой магический круг следящей паутины. На ней были обозначены лишь пять живых объектов, то бишь мы и наш новенький и еще тронутый пленник. Интересно, а какая на вкус у него кровушка? Эта мысль заставила меня поморщиться. Уж слишком соблазнительной была. Тряхнув головой, я вновь сбросил ее, хотя понимал, что временно. Тут столько трупов, что запах крови то и дело щекочет нос. Соберись, Макс! Это лишь глупые инстинкты! Ты сам себе хозяин! Пленника мы провели уже не в подсобное помещение, а прямо в дом, и усадили на одно из кресел рядом с перевернутым диваном. Глядя на него, я испустил едва слышный вздох, а, подняв глаза, увидел улыбающуюся Катрину. Похоже, она догадывалась, о чем именно я думал. Может, все еще впереди? Эта мысль много подняла настроение, и неожиданная помеха к ее телу теперь воспринималась как некое испытание. Ведь куда приятнее получить то, чего ты долго и упорно добивался. А такую девушку определенно стоит добиваться. Так, Макс, сосредоточься. Ты сейчас явно не о том думаешь. Все-таки лучше всего после выпивки крови это сон. Так меньше всего шансов натворить глупости А то все, что сейчас лезет в голову, это Катрина и жажда крови. И лишь силой воли удается подавить эти порывы. Как хорошо, что в этот момент никто не видел, каким именно взглядом я смотрел на блондинку. Вернее, мне так казалось. Борис Иванович тем временем щелкнул пальцами перед моим лицом, привлекая внимание. «Максим, ты в порядке?» Он довольно наглым образом схватил мою голову двумя руками и повернул в себе, заглядывая в мои глаза. «Слушай, ты слушаешь?» «Слушаю, слушаю», — ответил я, вяло пытаясь высвободиться. «Отпусти уже». «У тебя кровавая интоксикация», — говорил он медленно и четко, чтобы до меня дошло. «Ты выпил крови, и твои вампирские инстинкты бунтуют. Ты слушаешь?» «Я все это знаю». Не выдержал я, вырываясь из его рук. Борис Иванович плотно сжал губы и с беспокойством смотрел на меня. «Хе, наверное, в его глазах я сейчас выгляжу как наркоман под дозой». Да, по сути, так оно и есть. «Просто перед тем, как что-нибудь сделать, подумай, как бы поступил Максим Человек». «Хорошо», — ответил я. Он меня начал немного раздражать. Но в глубине души я понимал, что это действительно важно, потому как некоторые мысли, сейчас возникающие в голове, точно нельзя было считать нормальными. Например, о том, что неплохо было бы вскрыть глотку люцусу. «Как же порой меня бесит этот старик». «Думаю, что нам бы с Катриной было намного лучше, если бы его просто не стало. Вроде бы и абсурдные мысли. Я не чудовище, которое может так поступить. Но в то же время это буквально засело на границе сознания и никак не хотело уходить. Возможно, что-то такое мой опекун увидел в моих глазах. Все хорошо. Который раз повторил я. Причем в этот раз больше для себя, чем для окружающих. Я себя контролирую, хотя не буду отрицать, это довольно сложно». «Учитывая, сколько тут крови и сколько я выпил». «А выпил я и впрямь прилично. Из шеи одного из солдат как минимум три полных глотка». «Обычный вампир посмеялся бы над таким количеством. Но для полукровки вроде меня этого более чем достаточно для глобальной перестройки организма». «Он будет в порядке», — поверила в меня Катрина и подошла поближе. «Ох, лучше бы она этого не делала». Издали на нее было смотреть куда легче, чем сейчас, когда она находится на расстоянии вытянутой руки. «Конечно будет!» — подтвердил Люциус. «Потому что если этот парень сделает какую-нибудь глупость, я его убью!» Борис Иванович хотел сказать что-то старику, но я положил ему руку на плечо и отрицательно замотал головой. «Не стоит сейчас начинать конфликты. Дайте немного времени, и я приду в себя. Давайте лучше займемся нашим гостем». Согласен! — кивнул дед Катрины, удерживая мужчину на кресле одной рукой. Со стороны могло показаться, что Люциус просто положил руку пленнику на плечо, но учитывая, что у него какая-то ненормальная физическая сила для человека, то наш пленный при всем желании не сможет выскользнуть из этой хватки. Но, «Ну, дорогой ты наш, кто таков будешь?» — поинтересовался Борис Иванович, оставив меня, наконец, в покое. «Или мне сразу приступить к выковыриванию твоих ногтей?» «Давайте обойдемся без насилия», — сказал он, пытаясь изобразить улыбку. «Наш пленник пытался казаться невозмутимым и спокойным, но я буквально чувствовал исходящий от него страх. Ну, еще бы. Скорее всего, они думали, что легко с нами справиться. Два старика, пацаны и баба». «Мы все еще можем уладить мирным путем», — сказал он нам, пытаясь казаться максимально дружелюбным. «Ну, я бы на его месте тоже хотел таким казаться» учитывая, что мы за пару минут покрошили хорошо вооруженный отряд спецназа, даже не имея при себе оружия. «Мирным? Ха! Да не смешите меня!» — выркнул Борис Иванович, представляя к шее пленника нож. «Вы пришли ко мне домой, пытались нас убить, и всерьез думаете, что все решится миром?» «Убить? Что? Нет, нет, вы все не так поняли!» Он по-прежнему пытался улыбаться и вот тут я не выдержал, дав тому пощечину. Хотел вначале ударить кулаком, но побоялся, что просто снесу ему голову, так что ограничился открытой ладонью. Но, кажется, все равно переборщил, каким-то магическим образом выбив ему сразу пару зубов. «Максим, ты чего творишь?» — рыкнул на меня Борис Иванович. «Ты что, себя контролировать не можешь?» Да он задрал, лыбиться, пыркнул я, раздражает уже. «Оставь, парня!» Неожиданно за меня заступился Люциус. «Так даже лучше. Ты посмотри на этого тюфика. Он уже почти плачет». «Я в кову! Все в кову!» Пробормотал он со страхом, глядя на меня. Наверное, я и впрямь переборщил и потерял контроль. Впрочем, все равно не понимаю, как смог выбить ему зубы. Вроде и бил не так сильно. «Вот видишь, Максимилиан молодец!» Заулыбался Люцу, склонившись поближе к пленнику. «И поверь, он даже не начинал еще. Он у нас вампир, как ты видишь, и очень любит человеченку. Скажи, Максим, а какая любимая часть тела у тебя?» «Смотря у кого», — решил я вжиться в образ злобного вампира. «У женщин, например, ничего вкуснее, чем две такие сочные дыньки». После этих слов Катрина посмотрела на меня взглядом, в котором так и говорилось «ты переигрываешь». «Ну да, переигрываю». «Да чего вы хотите от нажравшегося крови полувампира? Уровня Ганнибала Лектора? Как могу, так и играю». «А вот насчет парней даже не знаю. Печень, наверное, но тут смотря какая попадется. Печень спортсмена ничего так, а вот какого-нибудь алкаша и за бесплатно не надо». После моих слов пленник с разбитой рожей нервно сглотнул. «Вот, слышал!» Почти нежно прошептал ему Люциус. Да и я ухмыльнулся окровавленной улыбкой. «Фу!» Неожиданно отпрянул Люциус, скривившись. «Он что, только что?» Спросила Катрина, удивленно поглядывая то на мужчину, то на своего деда. «Именно так, милая!» «Я не ровно, Жалобно простонал пленник. «М-да...» это точно не из оперативников, как наш предыдущий». Тому и ногти вырывали, а он не раскололся. А этот обделался, стоило мне улыбнуться и зыркнуть на него красными глазами. «У меня памперсов нет», — сразу предупредил Борис Иванович. «Неважно», — отмахнулся Люциус. «Нам нужна информация, а не он сам. Обосрался, ну и пусть сидит в своем дерьме, ему уже хуже». Так кто вы и что вам надо? Вернулся к допросу Люциус. Мы и в катере», — промямлил он. И в катере?» — спросил я. Он имел в виду искатели, пояснил Борис Иванович и уже обратился к пленнику. Искатели чего? Святого Граля, Ковчега истины, Атлантиды, Рептилоидов. Сумерев на библиотеке, ответил он. А вот это уже что-то новенькое. — хмыкнул мой опекун. — Не слышала такой? — Это хранилище знаний всех миров. — Тут же подала голос Катрина. — В какой-то мере из-за нее мы сюда и попали. — Помешали одному длинноухому ублюдку попасть туда, — фыркнул Люциус. Вот и оказались тут. — Длинноухому эльфу? — задал вопрос наш язык. — А ну вас, так ведь? — спросил дед Катрины, на что тот согласно кивнул. — Да, — тут же ответил тот. «Руководство хочет его использовать, потому что тот оказался очень близок к библиотеке». «Как использовать?» — заинтересовался Люциус. «Я не знаю», — чуть не плача ответил мужчина. «Может, ему еще врезать?» — усмехнулся я. «А то жуть как бесит его истерики». «Максим, ты уж определись, ему или смеяться, или плакать». Люциус также ответил усмешкой, отчего наш пленник почувствовал себя еще более неуютно. — А вампирша? — спросила Катрина. — Она у вас? — Нет, мы не молвим ее нафти. Ну, хоть это хорошо. Если верить всему, что мы знаем, то именно эта беловолосая сука и стоит за открытием врат в библиотеку, — подытожил Люциус. — Надо найти и прикончить ее раньше, чем это сделают искатели. «Легче сказать, чем сделать», — не согласился с ним Борис Иванович. «Я хорошо знаю вампиров. Если они залегают на дно, то выудить их на свет бывает проблематично». «Ничего, вытащим», — нисколько не сомневался в собственных силах дед Катрины. «И отрежем этой твари голову, будь она хоть трижды древней». «А вот у меня были большие сомнения в том, что мы сможем ей хоть что-то противопоставить, если столкнемся». «Древние вампиры почти боги, и справиться с одним древним может только другой древний. По крайней мере, в нашем мире это работает так. Да, у Катрины есть небесный доспех, но даже если она потратит последние годы жизни, то сильно сомневаюсь, что этого будет достаточно для победы». «Как вы нас нашли?» «У нашего человека был передафик, шитый под косу». «А до этого?» «Трое из вас и впускают излучение, очень слабое, но у нас есть приворы для обнаружения». А затем добавил. «Мы не хотели вас убить, просто захватить». «А свое зачем убили?» «Я разделил ответ на три группы, и когда потерял связь с одной, приказал другой устранить потенциальную утечку». «Понятно», — кивнул Борис Иванович. «Погодите, вы это слышите?» — спросил я, неожиданно услышав неподалеку какой-то странный звук. Да и то внутреннее волнение, что я испытывал совсем недавно, неожиданно вернулось. «Что слышим?» — переглянулись остальные, не очень понимая, о чем я говорю. Несмотря на то, что другие ничего не слышали, я все равно решил проверить. Катрина немного помедлила и все-таки пошла следом. Борис Иванович выругался, но составил нам компанию. «Пошли!» Сказал Люциус, в буквальном смысле, схватив пленника за шиворот одной рукой и потащив за собой, взяв другую дробовик. Я тем временем уже покинул дом и пошел в сторону звука. А исходил он от того места, где мой опекун и схватил этого мужика в костюме. Там до сих пор находился труп одного из солдат. А вот у него я обнаружил нечто новенькое. Это нечто было 2 метра ростом и выглядело как голый человек. В то, что это просто человек, я не поверил бы ни за что» потому что этот странный тип в данный момент разрывал живот мертвеца, вытаскивал оттуда потроха и весьма шумно причмокивая их пожирал. Твою Твоюж! Только и выдал я, смотря на это зрелище. Этот тип услышал меня и медленно повернулся. На его бледном лице отразилась довольная, окровавленная улыбочка. И ширина его пасти, а по-другому этот милый ротик от уха до уха не назовешь, испугала даже меня. Это существо выпрямилось и неторопливым шагом направилось ко мне. Бах! Голова существа буквально взорвалась, разбрызгивая повсюду свои мозги. Я обернулся и увидел Люциуса, держащего в одной руке дробовик, в другой перепуганного до чертиков пленника. «Это еще что за хренотень, поморщился Борис Иванович, собираясь подойти. Но хорошо, что он не успел сделать и шагу навстречу существу, потому что в следующий миг рухнувшая на землю тело выгнулось дугой. А в его груди разверзлась огромная пасть, торчащая оттуда кучей мелких извивающихся щупалец. Борис Иванович сразу выпустил в нее, наверное, половину магазина из винтовки. Вот только этого оказалось мало. Несмотря на нанесенные раны, тварь попыталась подняться. «Смотрите!» — закричала Катрина. И обернувшись, мы увидели еще одного голого человека, выходящего из леса. Он выглядел абсолютно так же, как тот, чью голову мы только что взорвали. «Там еще!» Вновь воскликнула девушка, указывая уже в другую сторону. «Один, три, шесть, десять!» Воскликнул я тут же, сосчитав количество появившихся клонов монстров. «Во что, черт подери, я опять ввязался?» Не успели мы опомниться, как безголовая тварь с огромной пастью в груди начала подниматься, попутно громко клацая зубами. Зрелище то еще. Даже несмотря на пол магазина внутри себя и отсутствие головы, эта штука помирать не собиралась. «Уходим!» — крикнул мой опекун и бросился к машине. — Мы дружно побежали следом. Разве что Люциус остановился, чтобы всадить заряд дроби в тело почти вставшей твари. Та от мощного удара упала, но вскоре снова начала подниматься. Поразительная же участь. В этой штуке дырок больше, чем в швейцарском сыре. Но она все равно шевелится и норовит откусить от нас кусочек. Первым машины достиг мой опекун, сразу заскочив на водительское место и заводя мотор. К счастью, сейчас не возникла ситуация из низкосортных ужастиков, когда машина не заводится в самый ответственный момент. Тем временем существо поднялось на ноги и неуверенной походкой направилось к нам, размахивая руками. Причем каждый палец приобрел форму длинных ножей. Да что это за херота и как ее убить? Как только мы все оказались внутри и захлопнули двери, старый солдат давил педаль газа. И в этот момент, как по закону жанра, нам на крышу что-то приземлилось. Послышался металлический ляск. И в следующий миг лезвие проткнуло крышу и вошло Борису Ивановичу прямо в плечо. Э! истошно заорал наш пленник. «Да так, что у меня уши заложило». Стоит отдать должное старому ветерану. Управление он не потерял и, не собираясь тормозить, направился таранить ворота. Возможно, заодно получится избавиться и от пассажира. Вот только у последнего были совершенно иные планы. Вытащив лезвие, он переполз на капот и вонзил все пять своих клинков прямо в двигатель. Похоже, этот монстр все-таки задел что-то важное, потому что мы практически сразу потеряли ход и заглохли, так и не подъехав к воротам. Мы еще продолжали движение пару секунд, но скорее по инерции. Тварь довольно оскалилась, и размахнувшись попыталась поразить моего наставника через стекло. И вот тут в дело уже вмешался я, перехватив клинок рукой прямо перед лицом старика. Лезвие оказалось очень-очень-очень острое. Просто охренеть, какое острое! Пальцы чудом не отсекло. Да и силы у твари было не занимать, в результате чего я физически не смог остановить его, лишь замедлить, позволив Иванычу сместить голову в сторону. Тут в дело вступили Люциус и Катрина, расстреляв тварь заднего сиденья. От заряда дроби в плечо этого монстра крутануло и сбило с капота, а Иваныч, пользуясь выигранными секундами, попробовал завести машину, но безрезультатно. «Выходим!» – скомандовал он, понимая, что в транспорте мы легкая добыча. Да и монстр уже поднимался на ноги. Вдобавок еще и тот, которому мы отстрелили голову. Громко клацая огромной пастью, также приближался к нам. «Я точно сейчас нахожусь на даче у Бориса Иваныча, а не съемочной площадки нечто-три. А то эти твари уж чересчур сильно напоминают тамошних монстров. Хотя нет, вру. Пальцы лезвия они стырили из новой части кошмара на улице Вязов, не иначе». Катрина с дедом собирались еще нашпиговать монстра свинцом, но раненый Борис Иванович, выбравшись из машины, крикнул «Оставьте! Лишь патроны переведете, а их немного осталось!» Эта парочка явно была не в восторге от такого решения. Тогда паладинша решила воспользоваться тем, что умела в своем мире. «Касание света!» — воскликнула она, и в следующий миг на ближайшего монстра упал яркий солнечный столб, идущий откуда-то с неба. Впечатляюще, только никакого вреда ему он не нанес. Тот даже не замедлился, бросившись в нашу сторону. Максимум это его немного ослепило, и то вряд ли сильно. «Не трать силы, девочка!» — сказал ей Люциус. «Способности паладина не действуют на этих тварей!» Мы рванули обратно в дом. К счастью, эти твари были довольно медлительны. Или просто знали, что нам особо некуда бежать? Что-то мне подсказывает, что так и есть. Ведь одна из них как-то через Чурловка оказалась у нас на крыше. Забежав в строение... «Мы тут же стали баррикадировать двери. Сильно это не поможет, учитывая внушительную физическую силу монстров. Но хотя бы пару секунд нам выиграет». «Дай посмотрю», — сказала Катрина Борису Ивановичу, который прислонился к стене и тяжело дышал, держась за плечо. Его рубашка уже прилично пропиталась кровью. «На кухне должна быть аптечка», — сказал мой опекун, убирая руку с плеча и давая возможность девушке осмотреть рану. «Глубокая», — поморщилась она, — «я могу попробовать ее зарастить». Но полную функциональность руке в данный момент это не вернет. После чего положила руку на рану и воспользовалась заклинанием малого лечения. А я не без удовольствия наблюдал, как глаза старика расширяются, а дыхание становится все ровнее. Когда девушка закончила, след от раны еще оставался, но это больше напоминало заживающую царапину, чем рану от клинка. «Это...» — удивленно пробормотал Борис Иванович, подвигав рукой. «Просто невероятно!» «Не невероятнее, чем вампиры и те штуки, окружившие дом», — мыкнул я, также воспользовавшись заклинанием лечения, чтобы восстановить мою руку. Регенерация вампира, конечно, быстрая штука, но в комбинации с магией лечения я за считанные мгновения восстановился. «Что это за твари?» Люциус припёр к стенке нашего перепуганного пленника. «Это... это... васт!» — промямлил он. «Плевать, как их называют, что они такое?» Рыкнул лорд-командующий Ордена Ласточки и так тряхнул мужчину. Что с того даже ботинок слетел? «Я не знаю», — испуганно ответил он. «Мы только убивали самими, но главари ивали эфа Уаст. И, кажется, обращались к нему как к одному существу». «Вот и надо было его бить, Максимилиан. Я теперь половину из того, что он говорит, не понимаю. Посетовала Катрина не столько, чтобы отругать меня». Сколько, чтобы хоть немного сбросить накопившееся напряжение. Я на это лишь пожал плечами. Может, и впрямь не стоило. Лыбиться перестал. Зато теперь постоянно рыдает. А это бесит даже сильнее. «Нужно оружие», — выркнул Борис Иванович и ушел куда-то в зал. Подойдя к одной из висящих на стене картин, старик сдвинул ее. И за полотно показался небольшой электронный замок. «Стоило моему опекуну набрать на нем шестизначный код, Как шкаф неподалеку от меня неожиданно загудел и сдвинулся в сторону. За ним оказалась не очень большая комната с оружием. Много всякого оружия на разные случаи жизни. Я даже не удержался и присвистнул. «Борис Иванович, а ты точно не секретный агент?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Нет, это так. Запас на случай подобных ситуаций». Коллекция стволов у него оказалась весьма внушительной. Тут были, как обычные калаши, но модифицированные под разные нужды так и неизвестные мне модели. И даже арбалет. Но сомневаюсь, что от него сейчас будет толк. Если только у старика не найдутся взрывающиеся болты. «Знал бы, в какое дерьмо мы влезем, еще и огнеметом бы обзавелся!» — выркнул он, заходя в комнату и прикидывая, чем именно лучше сражаться. «Так, думаю, это нам пригодится!» — сказал он, вынося из комнатки автоматический дробовик с барабанным магазином. Затем достал десяток гранат и распределил их между нами попутно объясняя, как ими пользоваться. «А вот это уже неплохо. Если подловить этих тварей и взорвать гранатами, то, может, у нас и есть шанс отбиться». «А мечей, случайно, нет?» — поинтересовалась Катрина. «Мечей!» — скептически глянул на нее мой опекун, почесав седой затылок. Он вернулся в комнатушку и, немного порывшись, притащил оттуда самый настоящий мачете. «Один друг подарил. Но я, как боевое оружие, это не рассматривал. Да и джунглей у нас нет». Катрина взяла меч и сделала парочку взмахов. «Коротковат», — с прискорбием ответила она. «Это больше кинжал, чем меч. Точно нигде не завалялся полуторник». «К сожалению, знакомых реконструкторов у меня нет», — посетовал Иваныч. «Что у вас за мир такой? Я ведь даже меч с собой на улицу брать не могу», — недовольно сказала Катрина, вновь попытавшись поудобнее вооружиться мачете. «Ты бы лучше отдала его Максимилиану», — посоветовал ей дедушка. — Почему? — удивилась девушка. — Потому что он кровосос, и в данный момент, скорее всего, быстрее и сильнее нас. Ну и в случае чего его не жалко, а на тебе даже доспехов нет. — Эй, я вообще-то тут, — напомнил я им, услышав про не жалко. И ведь самое неприятное, что не поймешь, шутит Люциус или нет. В итоге Катрина с прискорбием протянула мне мачете, а Иваныч стал думать, чем бы вооружить нашу златовласую валькирию. Вначале он хотел дать ей простую штурмовую винтовку с оптическим прицелом. Но девушка положила глаз на кое-что другое. «А это что за оружие?» «Противотанковая винтовка», — мыкнул мой опекун. «Но думаю, для тебя она будет чересчур тяжеловата. Штука мощная, но сомневаюсь, что сейчас от нее будет толк. Мне нравится». Но у Паладинши было свое мнение, и она, игнорируя слова старика, взяла ее в руки, скинула, повертела, попробовала прицелиться после чего удовлетворенно кивнула. «У нее очень сильная отдача, и стрелять от бедра из нее почти нереально», сказал Иванович, смотря на девушку. «Ничего страшного, я справлюсь», — не согласилась с ним красавица. Тогда мой опекун попытался найти поддержку у ее дедушки, но тот в данном вопросе оказался на стороне внучки. «Как я выгляжу?» — спросила Катрина, обращаясь уже ко мне. А выглядела она и впрямь грозно. Эта винтовка в длину была почти такой же, как рост самой обладательницы оружия. И эта махина очень гармонировала с ее футболкой со слоником, как бы парадоксально это ни звучало. «Обалденно!» — ответил я, едва сдерживая чтобы не зааплодировать. «А мне?» — подал голос пленник, за что получил подзатыльник от Люциуса. «Тебе не положено!» — пыркнул дед Катрины, забирая патронтаж для своего помпового ружья. «Как-то чересчур тихо», — заметил я, отвлекшись от созерцания этой прекрасной воительницы с огромной пушкой на перевес. «Я даже почувствовал себя нубом, вооруженным каким-то ржавым ножичком рядом с этим ветераном. По идее, они уже должны были начать нас штурмовать». «Не каркой поморщился Борис Иванович. «Дали нам пару минут, чтобы перевести дух и вооружиться. И то хорошо». И в этот момент мы услышали сильный удар у черного входа. Затем еще один, и треск ломающегося дерева. По крыше, кажется, тоже кто-то лазил. А затем мы услышали шум со стороны камина. Одно из этих созданий вывалилось из дымохода и, увидев нас, довольно оскалилось. Но мы даже не дали ему подняться, открыв огонь из всего, что у нас было. Катрина, выстрелив из своей огромной пушки, едва устояла на ногах. «И впрямь мощная», — услышал я бормотание девушки. Второй выстрел у нее вышел уже лучше, — и девушка уже спокойнее перенесла отдачу ее нового оружия. А вот твари не поздоровилась. К такой шквальной атаке она готова не была. Мы сделали в ней столько дырок, что за эту минуту непрерывной стрельбы превратили ее тело в гору мяса. И все же эта штука была жива. Изуродованные конечности все еще шевелились, превращенные в кровавое во внутренности тоже то и дело вздрагивали. У меня от этого зрелища даже мурашки по коже пошли. «Даже несмотря на чудовищные повреждения, эта дрянь все еще пытается до нас добраться». Из внутренности показалось множество маленьких извивающихся щупалец, которые принялись интенсивно копошиться в этой горе мяса. «Ну и как нам убить эту тварь?» — спросила Катрина. Одна из изуродованных рук тянулась к нам, а в центре ладони появилась небольшая пасть, клацающая зубами. «У меня есть идея», — сказал я, активируя кольцо. «В следующий миг у моих ног появился маленький огненный лисенок». Кажется, он чуточку подрос, но совсем на чуть-чуть. «Пас, сожги эту тварь!» — приказал я огненному фамильяру, указывая на живую кучу плоти. Лисенок удивленно глянул на меня, после чего развернулся к горека горек опошащегося мяса и бросился в атаку. Как оказалось, эта неведомая тварь очень неплохо горит. Не прошло и минуты, как мой огненный зверек заставил эту дрянь вспыхнуть красным пламенем. Горящее мясо издало душераздирающие вопль. «Какой полезный подарок тебе подарила Аида де Френ!» — хмыкнул Люциус, взирая на обуглившиеся останки. «Вот только я не уверен, что смогу долго его поддерживать», — сообщил я им, ощущая, как кольцо продолжает выкачивать из меня ману. «В нашем мире действительно было что-то не так с магией, поскольку так много на поддержание Фокса кольцо раньше не брало, да и с восстановлением внутреннего запаса маны потом будут проблемы». «Умничка!» — опустился я на одно колено и погладил своего питомца. Тот ослабил свое пламя, от отчего я ощущал лишь легкое тепло и довольно заурчал. «Не расслабляемся. Тут еще как минимум 9 таких штук», — напомнил нам Борис Иванович, но все-таки усмехнулся и добавил. «Но кажется, вопрос с огнеметом можно временно закрыть». «Нам надо выбираться отсюда», — сказала Катрина. «До ближайшего населенного пункта часов 5, если идти пешком». «Без машины можно даже не пытаться». «Возможно, у него есть машина», — сказал я, указав на перепуганного пленника. «Действительно», — подтвердил Борис Иванович. «Отряд спецназа сюда явно не на своих двоих пришел. Значит, где-то неподалеку должен быть их транспорт». Дальше мой опекун принялся выпытывать из нашего языка информацию о транспорте, а мы же прислушивались, пытаясь предугадать, откуда будет следующее нападение. А в том, что оно будет, можно даже не сомневаться. Эти твари где-то там, ждут нас и уже облизывают свои длинные когти-ножи. «У них действительно есть неподалеку транспорт, грузовик и машина, примерно в паре сотен метров от дома». «Не думаю, что эти твари дадут нам спокойно пройти», с сомнением сказала Катрина. «Не дадут», — согласился ее дедушка. «Будем пробовать прорываться. Попутно убьем столько их, сколько сможем». Так и решили хотя наш пленник был совершенно иного мнения. Что-то не членораздельно бормоча он слезно умолял нас остаться тут, а не пытаться глупо рисковать. Но кто будет его слушать? В этот момент твари опять решили дать о себе знать. И мы услышали грохот со стороны кухни. Мы переглянулись. «Надо пойти проверить», – нахмурился Борис Иванович. «Не думаю, что это хорошая идея», – высказался я. Все мы застыли, прислушиваясь к окружающей обстановке и держа оружие на готове. Фокс также немного ощетинился и угрожающе заурчал, смотря в сторону кухни. В следующий миг оттуда выскочило нечто. «Твою мать!» — только и сказал я, смотря на это. «Две головы, по две пары рук и ног, а в центре чрезмерно большого торса здоровенная зубастая пасть. Такое чувство, что две этих твари слились в одну. С какой-то невероятной скоростью это существо бросилось на нас, трансформируя свои пальцы в клинки» я оказался всех ближе к этой штуке и едва не лишился головы. Благодаря сверхчеловеческой реакции успел уйти вниз, а затем еще и ответить, ударив мачете. Попал довольно удачно, снеся твари одну из голов, но это ничуть не умерило ее пыл. Взвизгнув, она вновь попробовала напасть на меня, но получила множественные выстрелы в бок, заставившие ее рухнуть на землю. Но просто так давать себя расстреливать она не дала. Вместо этого монстр весьма резко прыгнул на потолок и плюнул в Бориса Ивановича чем-то вроде кислоты. Старик чудом успел отскочить. А вот его автоматическому дробовику не повезло. Под воздействием странной субстанции он начал плавиться, и старик был вынужден от него избавиться. Мы же с Фоксом могли лишь наблюдать за этим со стороны, поскольку добраться до твари на потолке мы физически не могли. Вот на кой Ивановичу понадобилось делать их на высоте 4 с лишним метров? Вдруг что-то больно вцепилось мне в плечо. Я повернул голову и увидел, что меня грызет та самая отрубленная голова. Пол лица теперь занимала зубастая пасть, а откуда-то из затылка росли небольшие щупальца, которыми эта гадость оплела мою руку. а, -а, -а, -а завопил я не то от испуга, не то от боли. Тварь удивленно уставилась на меня своими восемью глазами и с хрустом попробовала перекусить кость. Я не стал дожидаться, когда у нее это получится, и ударил мачете точно промеж глаз. Вот только тварь от этого даже не поморщилась, несмотря на то, что верхняя часть головы теперь была располовинена. «Фокс!» — крикнул я своему питомцу, и тот мигом устремился ко мне. Главное, чтобы он сделал это аккуратно и сильно меня не повредил. И, на удивление, у него это получилось. Лисенок прыгнул на голову, вцепившись в нее зубами и лапами, после чего-то вспыхнуло. Но мне этот огонь особого вреда не причинял. В итоге мне удалось сбросить эту мерзкую штуку со своей руки. Эта дрянь действительно отхватила мне немаленький кусок, но вампирская регенерация уже успела остановить кровь. В идеале стоило бы подлечить, но мана слишком быстро уходила на поддержание лисенка, а от него сейчас куда больше толку, чем от моей руки. Я мог ей шевелить, хотя чудес ловкости и силы ждать не приходилось. Слишком сильное повреждения мышечной ткани. Хотя, если глотну еще крови, то вполне возможно довольно быстро приду в норму. Тем временем четырехрукая тварь вытворяла пируэты на потолке, уворачиваясь от выстрелов. При этом еще и кислотой успевала плеваться. Но, судя по всему, запас ее был ограниченным, поскольку делала она это нечасто. Люцу с Катриной же стреляли по ловкой твари, попутно уходя от ее плевков. Мой опекун, лишившись оружия, не стал простым наблюдателем, а почти бегом заскочил в комнату с оружием и вернулся уже вооруженной штурмовой винтовкой. Эффективность у нее была хуже, чем у дробовика. Но это лучше, чем драться голыми руками. В конце концов, Катрине удалось подбить эту штуку из своей противотанковой винтовки. Это было, наверное, ее единственное попадание по движущейся мишени. Зато какое? Мощный патрон оторвал монстру одну из конечностей, чего тот не удержался и рухнул на пол. Я незамедлительно приказал Фоксу атаковать тварь, чувствуя, что время его пребывания в нашем мире потихоньку подходит к концу. Кольцо жрало непомерно много маны. Отчего я буквально ощущал жар, исходящий от этого металлического круга. У моего питомца никаких проблем с монстром не возникло. Не прошло и двух минут, как от того остались только угольки. Зато как он вопил, когда горел, даже сильнее, чем прошлый. И в довершение выли и те, что находились не дома, словно оплакивая умирающего собрата. «Фух», — выдохнул я, когда тварь перестала подавать признаки жизни, после чего я был вынужден отозвать Фокса. «Зачем ты его отозвал?» Тут же крикнул Люциус, видя, как наше главное оружие растворилось в воздухе. «У меня маны почти не осталось», — ответил я, ощущая, как кольцо потихоньку начинает остывать. ц недовольно он цокнул языком. «Очень вовремя!» «Ничего, дедушка», — вступилась за меня Катрина. «То, что у него получалось продержаться так много, уже отлично. А если он израсходует вообще всю, то, скорее всего, свалится без сил. Хочешь таскать не один, а два балласта?» Под вторым балластом она подразумевала пленника, которого не оказалось. «Дерьмо!» – выругался Борис Иванович. «Видимо, сбежал, когда я бегал за автоматом». «Ничего!» – сказал Люциус. в «Такой ситуации главное выжить, а пленников еще добудем». И не поспоришь. В окружении этих монстров в первую очередь надо думать, как спасти свою голову. А уже потом о том, как достать информацию. Нашего языка мы нашли довольно быстро. Прямо у самого выхода из дома. Но его состояние нас не обрадовало. Одна из этих тварей, пытающихся выглядеть как человек, уже успела прилично его обглодать. А увидев нас, довольно ослабилась окровавленной пастью. Но стоило нам скинуть оружие, чтобы открыть огонь? Эта тварь весьма ловко прыгнула назад и скрылась в проеме двери, ведущей на улицу. да буркнул я, и, осторожно держа в поле зрения входную дверь, пнул труп. «Похоже, лишились мы нашего маленького источника информации». Мы ранее забаррикадировали дверь шкафом, но сейчас и двери шкаф превратились в гору досок. Сильные твари. Повезло, что Борис Иванович заботился безопасностью и поставил решетки на окнах. И не абы какие, а такие, что вырвать их можно только вместе с немаленьким куском стены. Пока я мысленно хвалил своего опекуна за такое отношение к безопасности, дом неожиданно содрогнулся. Да так, что мы едва не попадали. Землетрясение? Подала голос Катрина, немного растерянно хлопая длинными ресницами. «Ага, сейчас! фыркнул Борис Иванович и направился прямиком к выходу. Я хотел было его остановить, но в последний миг решил, что старик знает, что делает, так что последовал за ним. «Мать моя женщина!» — только и охнул я, взирая на новое чудище. Похоже, я был прав, что двуголовая тварь — это сплав двух существ. А вот то, что я видел сейчас, был сплав оставшихся, похож на гигантского человека. Метров под всем ростом, но какой-то неправедный, Пропорции странные. Голова вытянута и заканчивается круглой пастью с несколькими рядами острых, как бритва зубов. Не рота мясорубка какая-то. В данный момент он своими руками пытался проломить одну из дальних стен дома. И выходило это у него на удивление хорошо. Монстр снес часть крыши и уже начал вырывать массивные бревна, лежавшие в основе дома. «У нас нет шансов», – пробормотал я, взирая на эту махину. И тут действительно не было ни единого шанса. Даже гигантский демон был чуть ниже ростом. Да и убить его было вполне реально. А эту тварь берет только огонь. Не думаю, что наше оружие способно причинить ему серьезные повреждения. Даже гранаты, скорее всего, лишь ранят его. Это плохо. Чертовски плохо. Думаю, надо уходить, пока эта штука нас не заметила. Предложил Борис Иванович, с опаской поглядывая на монстра. Угу, кивнул я. Уходите. В смысле уходите? — правильно поняла мои слова Катрина. — Есть у меня мыслишка, как его если не убить, то хотя бы нанести существенный вред. — Не делай глупостей, Максимилиан! — Забавно, но тут уже вмешался Люциус. Хотя совсем недавно он сам готов был меня убить, а тут отговаривает от опасной затеи. — Что ты задумал? — спросил Иванович, взглянув мне в глаза. — Как в кино. И изобразил руками взрыв, зловеще ухмыльнувшись. — Это будет эпично!